Челар поднял голову и тут же со стоном опустил на прежнее место, пытаясь убедить себя, что у живого человека мозг кипеть не может. Следовательно, это есть субъективное ощущение, вызванное жестоким стрессом. В соединении двух разных ветвей памяти произошло одним рывком. Массы информации мгновенно смешались в нечто беспорядочно бредовое. Искренная часть личности вырвалась из своё законное обиталище. с деликатностью стенобитного орудия. И если бы не защитные свойства человеческого организма, отключать мозг в таких случаях, возвращение короля могло закончиться банальным и позорным помешательством. С этой точки зрения, невыносимая главная боль могла считаться меньшим злом, и даже можно сказать, и не злом вовсе, но шелара это почему-то мало утешала. Сколько же я так провалился. Подумал он, с трудом нащупав в кармане часы. Поднимать голову или как-то её поворачивать было больно, поэтому Шеллар поднёс часы к глазам и дваня оторвав, потянувшись за цепочкой по лувицу, бездельники и разглядяе вокруг, свертито подумал он, обнаружив, который час. Советник валяясь в обещуст почти 4 часа и до сих пор никто не заметил. Если бы кому-то понадобилось меня убить, труп обнаружили бы только через пару дней, после вопросов наместника, почему я не являюсь докладом. Кстати, где я?» Копаться в перепутанных событиях последних дней было вряд ли проще, чем поднять больную голову и осмотреться. «Ну и вряд ли сложнее», – решил Шелар, попробовав по очереди одно и другое, и ни с тем, ни с другим не справившись. Не желая сдаваться без боя, он попытался осторожно повернуться на бок, так чтобы не отрывать головы от пола и всё-таки посмотреть, где же это он так валяется, что до сих пор никто не заметил. Полки, деревянные стеллажи с книгами до самого потолка и ковёр знакомый. Ах, да, библиотека кузена Эльмара. Правильно, я же здесь живу. Да. Вернее же, вон наверху в спальне, а в библиотеке работаю. Кстати, у кузена часто болит спина. У него должны быть какие-то лекарства в доме. И если удастся встать и подняться по лестнице и прочесть, что написано на склянках в тумбочке, и если повезёт. Кстати, а где сам кузен? Ладно, с этим можно потом разобраться. Сейчас надо подумать, как встать и дойти до спальни. Хорошо, задача минимум – просто встать. Слуги не должны видеть, что я валяюсь на полу. Возникнут вопросы. Я не в том состоянии, чтобы внятно на них ответить. Кто-нибудь что-нибудь заподозрит. Проклятие. Если я сейчас уйду наверх и начну пить лекарства и укладываться в постель в такое время, это все равно будет выглядеть подозрительно. Надо что-то придумать. Например, «О». Вон там стоит стремянка, чтобы добираться до верхних полок. Допустим, я с неё упал. Нет, всё равно подозрительно. Ни одного ушиба, ни шишек, ни царапин. Так не пойдёт. Надо обеспечить убедительные доказательства. Собравшись силами, Шелар всё-таки оторвал голову от пола и полком, чтобы не утруждать себя бесполезными подвигами, добрался до примечаной стремянки. Первое доказательство пришлось повторить раза три, прежде чем тыльная сторона кисти ударилась о ближайшую полку с достаточной силой, чтобы можно было надеяться на приличный синяк. И оказалось это так больно, что с продолжением Шеллар тянуть уже не стал, понимая, если и без того нездоровой головой достаточно сильно обо что-то удариться, есть шанс на время лишиться чувств. Поэтому он наспех перекинул, Как должно лежать тело после падения со стремянки? Переполз в нужное положение, привстал, насколько сумел, и со всего маху ударился лбом о полку повыше. Членвредительство. Статья 308. Успело пронестись безотчётная мысль: и мучения на сегодня милосердно закончились. Настя всегда поражалась Шеркину бесстрашию. И даже иногда завидовала, но это вовсе не означало, что она его разделяла. Бросить ненормального родственничка без присмотра, она, видите ли, не решилась. А вот бросить лучшую подругу в чужой квартире наедине с психом это ей ничуточки не страшно. А вдруг он маньяк или преступник? Вдруг он из психушки сбежал? С какой стати, шери, так уверена, что член семьи маньяком быть не может? И почему его радость при виде ванны должна непременно означать, что он в своём уме. По логике дорогой подружки, психи должны непременно испытывать к мысю обращение. Интересно. А то, что взрослый мужик не способен без посторонней помощи воду включить, тоже по её мнению нормально. Нарочники он за несколько секунд открыл отвёрткой. А откуда вода в вани берётся, не знает. Самым разумным, по Настиному мнению, было бы запереться до прихода подружки в комнате или на кухне, но двери в квартире не запирались. Торчать на площадке, чтобы каждая проходящая соседка интересовалась, кто она такая и что тут делает, тоже не самая лучшая идея. На всякий случай Настя не стала разуваться и оставила дверь не запертой, чтобы облегчить предстоящее бегство. Если только он что-нибудь не то затеет... Она сразу же шмыг и за дверь. И пусть погоняется за ней босяком по морозу. Пока же она включила обогреватель, запустила пылесос, щёлкнула чайником и принялась шарить в кухонных шкафах в поисках чего-нибудь съедобного. Этого дистрофика надо чем-то покормить, наверное, а то если он не умеет включать воду, с едой проблемы будут ещё серьёзнее. Помрёт с голоду при полном холодильнике. Исследовав кухню, Настя убедилась, что голодная смерть бедного психа будет не настолько уж глупой. В шкафу сыро отлива скучала початая банка растворимого кофе, а в холодильнике засохшая горчица и прокисший год назад огуречный рассол. Не хватало только повесившейся мышки для полнатой картины. Надо связаться с Шеридо, попросить, чтобы чего-нибудь ей снова принесла. Ага, нишна может и сама догадаться. Но вдруг Насте полезло было в карман за телефоном, но вспомнила, что денег-то на счёте нет. А чтобы их туда как бы положить? Какой же уважающий себя ломавик платит за телефон свои кровные? Надо добраться до дому и сесть на штекер. Вот и задача. У дяди Вити, конечно, тоже комп в глупы лица, но можно смело спорить на что угодно. что под штекер он не заточен. На кой лишние навороты простому, честному пользователю? Разве что попробовать через сетку с Шерикой связаться, если она хоть подключена и оплачена, и если этот пыльный старец вообще исправен. Комп оказался в относительном порядке, связь работала, Шерия отозвалась и пообещала с чего-нибудь притащить. Словом, все бы хорошо, но... Да подвела Настю её известная слабость к чужим машинам. Уж если вы по случу залезть в сетку с тяжёлого комба и в чужой морде как не забрести на пару знакомых пятаков и не выписать кое-кому надлежащую порцию банановых шкурок. Есть тут любитель разыскивать собеседников в реале, предъявлять претензии и вопить о набитии морды. Так пусть хоть раз как следует испугаются. Оно может быть и не очень красиво по отношению к дяде Вите, но вряд ли ему что-то может грозить. Если эти герои увидят его вживую, то подойти не рискнут, даже вдвоем. Настя их лично видела в реале. Они и вдвоем получаются мельче одного дяди Вити. А все-таки побоятся с Лавочкой связываться. Так что ничего страшного. Получилось, как всегда. Стоило надеть шлем – И через пять минут она забыла обо всем реальном, включая опасного психопата в ванной. Опомнилась только когда ее не пустили с чужой мордой в знакомую беседку, и до нее дошло, где она находится. Тут-то и вспомнила Настя о психе и сообразила, что сквозь шлем вроде бы пробивались какие-то подозрительные звуки из реала, и спохватилась, в ужасе представляя себе, как маньяк уцепил кухонный нож, и пошёл резать соседей. В панике она сорвала шлем, вскочила и едва не упала, споткнувшись от тела предполагаемого маньяка. «О, Господи!» – потрясённо прошептала Настя, отступая на шаг и внезапно сознавая в себе способности к ясновидению. Этот псих действительно добыл себе нож и даже натащил его. Только жертвой маньяка стали не соседи, а ни в чём не повинный мирный пылесос». Он же и в самом деле ненормальный. Несчастный бытовой прибор с нездоровым жужжанием топтался на месте и подозрительно искрился там, где из пробитого корпуса торчал кухонный нож, саженный по самую рукоятку. Поколебавшись, девушка все-таки набралась смелости переступить через лежащего маньяка, чтобы выключить пылесос, но грозный истребитель домашней техники – Невнятно что-то постанал и приподнялся, держась за голову. С тем инстинктивным неуправляемым визгом, каким сотни поколений женщин встречали крыс и пауков, Настя метнулась назад, одним прыжком заскочив с ногами на спинку кресла и вжавшись в стенку шкафа. Словно, таким образом можно было укрыться от кровожадного психа, который бросается с ножом на пылесосы. На маньяка ее виск оказал неожиданно целебное воздействие. Ушибленный герой вскочил на ноги, диковато озираясь, и бросился к ней. Попытка залезть повыше успеха не возымела. Шкаф попался высокий, а с подтягиванием у Насти всегда были проблемы. Одной рукой, придерживая на талии спадающие полотенце, Псих ухватил со стола забытую кем-то отвёртку и замер. К Насте он повернулся спиной, а вот недобитый присос всё ещё вызывал у него нездоровые стремления. Только на этот раз охотничек не спешил нападать, видать усвоил, что дичь в ответ и врезать может. Так и стоял, подобравшись как перед прыжком, угрожающе занеся для удара отвёртку и, наверное, выжидая, когда присос нападёт первым. Судя по спине отважного охотника, которая как раз была видна во всей красе, предыдущим его противником был тостер или гриль, коварно подкравшийся сзади. «Вот дура-то!» – грустно подумала Настя, с трудом удерживаясь на своем неустойчивом прибежище. «Надо было не назад, а вперед прыгать и рвать штекер отсюда. Как только он опять сцепится с пылесосом, прыгать и бежать!» в таком одесском положении из остала их шири, пошельше в разгар битвы с двумя пакетами в руках. Медленно посмотрела сначала на родственничка полуумного, который приветствовал её встревоженным, передостигающим окликом, потом на издыхающий присос, потом на подругу, наравяющую свалиться со спинки кресла, с одинаковым неодобрительным недоумением, которого Настя не поняла. «Само собой, человек, воюющий с пылесосами, производит впечатление ненормального. Ну а на неё чего смотреть, как на больную? Она что такого сделала? Ну и испугалась. А кто бы на её месте не испугался? Впрочем, да, есть кому, конечно. Он стоит себе и не думает пугаться». «Это чё у вас? Сексуальные игры такие?» Нагонец произнесла Шери с неприкрытой издёвкой. Ты как бы принцесса, и он тебя как бы спасает от страшного чудовища. Дура, истерически выкрикнула Настя, не в силах более терпеть издевательств. Он больной твой родственник. Я тебе говорила, что он псих. Он на пылесос и с ножом кидается. Мая хоть тоже попытался что-то объяснить в один голос с ней, всё так же встревоженно указывая на пылесос отвёрткой. Сама ты дура. Ширини Возмутима поставила пакеты на диван, бесстрашно приблизилась и наскоком ботинка выключила пылесос. Разоралась на весь подъезд, залезла сапогами на кресло. А других ещё и психами обзываешь. Что он должен был подумать, видя, как ты в ужасе летишь на шкаф? Вот он и подумал, что ты удираешь от пылесоса. Кто из вас псих после этого? Он первый начал, возмутилась Настя. Мы с пылесосом никого не трогали. а он на него с ножом бросился. «Шири, он точно-таки больной!» Или он просто никогда в жизни не видел пылесоса. Абсолютно серьезно взразила подружка и достала из кармана одолженный у дедушки лингвотекодер. «Спорим, сейчас он объяснит все вдвое разумнее, чем ты!» Маньяк обернулся и подал Насте руку, чтобы помочь спуститься. Судя по его вполне разумному взгляду, в котором смешались раскаяние и недоумение, У неё были все шансы проспорить.